По меркам прогрессивного человечества рыбак был просто в жопу пьян. По своим личным вполне ничего. — О, Андрюха! — обрадовался Ерёма. Приехавши! Лузгин угостил его сигаретой. — Привет вам! — сказал он. — От деда на Запорожце. — От какого деда? — удивился Ерёма. Дед меня подвозил на желтом запоре. Просил вам передать, что зимой приедет на мормышку удить. Ерема только головой помотал, да рукой махнул. — Да ну его! Слушай, а что я у тебя спросить хотел? — О, а правда Киркоров пидор? — Дядя Ермолай, я же светской хроникой не занимаюсь. Извиняющимся тоном ответил Лузгин. — В основном про социалку пишу ну типа как народу херово живется правильные слова андрюха воодушевился ерема народу сейчас живется он снова помотал головой и махнул рукой далеко собрались то участливо спросил лузгин а, -а, -а ерема изобразил ту же комбинацию жестов и широко улыбнулся Глаза у него были пронзительно-голубые. Приделай на молодое непропитое лицо, и хоть сейчас в Голливуд. — Ну, счастливого пути, — сказал Лузгин. — И тебе, Андрюха, того же. Из коляски мотоцикла торчала двустволка. Дом Лузгина стоял у околицы, и в этом году его от ближайшей жилой избы... Отделяло уже не две заколоченных а четыре как же ты там будешь милок спросила лузгина повстречавшаяся на пути знакомая старушка на самом краю да еще один может ко мне а У меня полдома свободно живи не хочу ничего справлюсь улыбнулся лузгин на участке никаких следов не обнаружилось разве что за баней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 И до Филина доехать. Тамошних мужиков с ружьями он уже не боялся. Куда больше Лузгин теперь опасался водки, которая продавалась в филинском магазине. Но он ведь ее уже сегодня попробовал. — Нет, за водкой в город. Ну, пока что литр есть. Лузгин с сомнением поглядел на бутылки. Выпитое так и не выветрилось из организма, напротив, оно там в каком-то пороговом состоянии присутствовало, не столько радуя душу, сколько подбивая добавить. Собрав волю в кулак, Лузгин бутылки спрятал и посмотрел на часы. Ого, вечер уже, полдесятого. Не мешало бы поужинать, кто его знает, как оно дальше обернется. Тратить на перекус банку тушенки было жаль. Тушенке предстояло обрести консенсус с макаронами, явив миру сытные и вкусные горячие блюда. Поэтому Лузгин сунул в карман пару вареных яиц, оставшихся с дороги, и краюху черного хлеба, завернул в бумажку немного соли, прицепил на пояс нож, плотно набил кармашки патронтажа, Небрежно повесил его на плечо, взял ружье, вышел на крыльцо, присел и закурил. Безмолвие нахлынуло и потрясло. Тихий-тихий шелест листовые, почти неразличимый плеск воды у берега и ни одного искусственного человеческого звука. У Лузгина чуть слезы на глаза не навернулись. Еще два с лишним месяца покоя впереди. И никакого внутри ни смятения, ни зуда по поводу возможной в самом недалеком будущем встречи с неведомым зверем. Или не зверем, или не встречи, абсолютно все равно. Лузгин знал, куда едет и зачем. Он искал тишины и гармонии. Он их нашел. «На, держи!» Витя протянул Лузгину два патрона, снаряженных пулями. Лузгин их критически оглядел и сунул в карман. «Ты заряди!» — сказал Витя. «Да успею!» — отмахнулся Лузгин. Не хотелось ему обижать Витю, объясняя, что патроны выглядят не лучшим образом. Для двустволки, конечно, сойдет, пальнет, родимая, никуда не денется. А вот магазинное ружье с трудом переваривает картонные гильзы, набитые кустарным способом. Перекосит в магазинке такую гильзу запросто, Ее кажется у тебя вместо помповухи дубина. На утиной охоте перекос не трагедия, а вот против зверя... — На дорожку? — предложил Витя. Лузгин задумался. Витя заразительно подмигнул. — Ах, черт с ней, давай! — обреченно согласился Лузгин. Когда они подошли к крестам, там уже топталось человек с дюжину. Все сплошь крепкие дядьки, глубоко за пятьдесят, а то и старше. Верховодил, как обычно, Серега Муромский. — На собаку возьмем! — убеждал он. — У всех собаки! Как и остались по дворам заперты, А мы одну за село выведем, И как улице на цепь, И сами вокруг. Придет, как и миленький, Ветер откуда дует? Оттуда. Да вот там посадим, И сами тихонько. Он выйдет, а мы фонарями его слепим мягонь. огонь. Секунду-другую он постоит, ведь ослепший. Разве не хватит? — А чью собаку-то живца? спросили его. — Да хоть мою. Твердо ответил Муромский. — Ради дела не жалко. — О, Андрей! — Здрасте, дядь Сереж, — улыбнулся Лузгин. — Здрасте все. Началось обстоятельное здоровканье со всеми присутствующими и риторические ответы на непременные риторические вопросы. Лузгина тут все знали, еще вот такого маленького. Нача, акула пера, сказал Муромский. Что там слышно в столицах? Посадят когда-нибудь этого варюка Чубайса, матювы? Вряд ли. Покачал головой Лузгин, делая умное лицо. У нас, конечно, не Америка, фиг знает, кого завтра посадят. Но ведь попадаются деятели, которых не посадят никогда, верно? — Он же все мои сбережения поп-здел, — вздохнул Муромский. — Сколько на книжке было, столько и унес! Обокрал с ног до головы рыжий евричик Чубайс! чу Серега на самом деле был мурманский. Это местные его в Муромского переделали. Как им удобнее показалось. Вырос-то Серега здесь и по Зашишевским меркам высоко поднялся. Мореходку окончил, карьеру завершил, секундом на торгаше. В общем, было там чего украсть Чубайсу. Теперь Муромский на исторической родине, если не командовал, то определенно задавал тон. Их в селе набралось таких репатриантов,